Второе. Ловчая повесть. Жить. Знать цену глубоким калошам В пору разлива глубоких и мелких рек. Быть. Мусолить жирно-зеленый лист. Жить-быть и видеть, как по канавам жухнет лопух. Жить-быть. По мере змеенья зимы Меняться оттенком ее с ледяных чешуйчатых крыльев. Жить-быть. Пускай переливаются перламутрово любая сосулька, любое перепело. Марии трубить в пастуший рожок на железной дороге, А той торопиться на север в пятнадцати минутах спокойной ходьбы на закат, Ходьбы по аллее, восставленной перпендикуляром к насыпи на восход». На юго-склоне над городом, вследствие значительных домочадных, коверкающих горизонт работ, всегда имеется в наличии выбору вяленых и копченых туч. Рисовать отдаленные силуэты сотрудников почт, почтальонов, охваченные отчаянием листопадом. Людям твоим блуждать в парке твоём, а не настьем твоим наступать, Лееня их, раздувая полы их комиссионных крылаток. Марии служить высокой кирпичной башне у самых границ станции, служить голосу рожка ее, смазанному акварельным ветром, смазанному, словно звезда близорукова, без очков, заведовать суетливой юркостью сцепщиков, тревогами стрелочниц, настроением стрелков то были сначала фиксатые сцепщики, но позже, когда ее назначили главной в башне, их постепенно вытеснили степенные машинисты. Приходить ветерану дальнего следования полушепотом, шепеляво жалующемуся на прохудившийся тендер, на расшатавшиеся шатуны, на дальность маршрутов следования — Деревьям, напялившим драные фраки сумерек, качаться, махать руками в подражание дирижерам, пугалам и людям от ветряков мукомолам. Метель, о ком многие думали еще через «я», Тогда, как особым указом, его давно передали зайцу. На кого и без уха оно столь походило, а не свойственное и ненужное зайцу Е передали метели, она расходилась, разыгрывалась, делаясь неугомонной и неумолимой. В бараках гуляли. «Ах, как кружится голова!» — пела в комнатах предосудительно ветреная шансонетка, и круглые фото её, наклеенные на пластинки, вертелись, насаженные на патефонные кукиши. Рисовать по памяти дно оврага, поросшее папоротниками дамбу, подпирающую хранилище питьевых вод, Рисовать все хранилище, загроможденное реквизитом всевозможных регат в сезон арбузов и моросящих осадков в виде кружочков и палочек, и матроса-читателя, что по капризу художника пусть сидит, поставив торчком воротник бушлата на каменистом откосе дамбы, курит трубку и читает синюю книжку про море. «Пейте и закусывайте». И сама пила и закусывала, звали Марией. Машинист пил, закусывал, звал Мариной и пережевывал то же самое дорожное, железное, скучное, переливая из ореха во взуево. Постоянно летели подшипники, горели буксы, сообщались показания манометра, и перед каждым мостом, перед каждым тоннелем неукоснительно захлопывалось поддувало и открывался сифон. Рисовать пассажирскую станцию, облупленный павильон с конусовидной фальшивой башенкой, пивной ларек с чередой темных плащей и зеленых шляп, Рисовать остатки монастырской стены, Виадук и участок шоссе, И пруд у подножья высокой насыпи. У соседей наяривала тальянка, И венгерка ли, Только дриль громила трухлявые перекрытия. Гвалту вывалится распаренно в отверстые фортки Трепьем постельных тонов, застиранным и дырявым, Повисать на бельевых веревках, а после с дутому ветром Разлетаться по парку стаями галок, ворон, Рассаживаться по ветвям, гомазиться несусветному, Отчужденному и выжимками тишины ее сгустками, Падать потом в аллее. Поземки сметать его останки во враг, В синюю муть стремнины. «Я люблю тебя, мой старый парк», — перевернутая на другую сторону, совершенно заезженная и томная, признавалась артистка под лестницей в усеченном чулане картонажного мастера, собиравшего к тому же фантики от конфет. Рисовать тяжелый, невнятный и неряшливый лик Марии и нередко вместо желаемого портрета неопытному рисовальщику получать изображение как бы ее маски — И маска хотела проснуться, жить, но мучительное летаргическое бессилие оказывалось сильнее вялых её желаний, не просыпалась. Но видел, видел по мясистым губам, по налитым оловянным векам скользили зарницы тайного станет явным за полночь, когда сквозь сон услышишь, как во дворе шепотом забредит дождь машинист, и вся земля пьяненная, отравленная настояем осени Маша, горестно покорится ему, приемле его настырное мелкое семя. Позже человекообразные тени ее бродить по стене в поисках погремка спичек и папирос машиниста. Казбек или Казбич? Во всяком случае, если бы у него был табун в тысячу кобылиц, то отдал бы его весь за одного азамата. Но если бы та девочка, что ходила с тем юнгой на ту поляну, куда матросы водят качать на качелях веселых подруг... Если бы она согласилась пойти туда и с тобой, то и с тобой высоко на качелях она бы, наверное, подлетала и взвизгивала бы высоко. Ты стоял в чернолесье незримой. Был не вечер, не свет, а на хранилище еще паруса — и тренеры на моторках хрипели в рупоры приказы грибцам, взвизгивала, словно чибисы в поле, когда идешь в полумраке через, расставив капканы на лис, дорожа настоящим, обещанным машинистом ружьем. Или когда Юнга вел ее под руку к заброшенным стапелям, А чибисы летали, а стапеля загаженные, А дожди и время не успевают смывать, И время от времени то дохлая крыса, То палая жаба, то мертвый сорокопут. Марии выть, выбегая на дамбу, зовя домой, А ветру фонарщику задуть в темноте И задуть окончательно окна бараков, Око за око, одно за одним. Волнам взбодриться. Другому юнге, табакуру с молодых юных лет, По-стариковски кряхтя седлом, Жужжа динамомашины и фарой светя, Прокашлять мимо на двух колесах В сторону истечения увольнительных сроков. Мария шила, шила Мария. Маша ушивала машинисту шинель. Машинист был рад. Он сидел на тахте и читал расписание движения поездов. Или график Гроза приближалась. В зарослях трубчатых хрупких растений, чьи открытые переломы пахнут первыми заморозками, в зарослях у гнилого ручья квакши пророчили вселенский потоп. Там во овраге однажды ее тетрадь, полуразмытое имя, содержало страдания по русскому языку. В частности, сообщалось, что папа купил Николаю коньки, что белка грызет орехи, что внучка молодая, а бабушка наоборот, что сестра играет на пианино, а брат на бала, но вместо балалайки до середины тетради тянулось сплошное непрерывное балабало». Болеро прощеватой барачной жизни, подслушанное и записанное возлюбленное отрока с малокровным челом, незваного и непризнанного художника, кому годы спустя на упреке особой комиссии, что им до сих пор не предложен ее вниманию удобоваримый отчет об охотах в облаву, точнее, об обстоятельствах, сопутствующих возвращению охоты с облав, и, по сути, являющихся непременными атрибутами возвращения, ибо не обстоятельства ли определяют и обуславливают весь ход и облик явления, не имели живо оно, и что есть явление без сопутствующих обстоятельств, на упреки комиссии возражать, не усматриваю действительных оснований, в силу коих мои впечатления о такой заурядице способны были бы реальным образом стать полезными в работе инспекции, отчего и желал бы оставить их исключительно при себе. Впрочем, если вы так настаиваете, извольте, мы возвращаемся в сумерках. Вы полагаю, уже представлены, или точнее, имеете представление об этом замечательном часе суток и бесповоротно очарованы, мне подобно, обнаруживая таким образом недюжинный вкус, превосходное чувство цвета и склонность к меланхолической созерцательности. Нас, как правило, несколько зверобоев и до дюжины свиоры. Декабрь чтобы не кидаться в глаза ротозеям и не снижать картины своей неловкой и все еще городской походкую, я стараюсь держаться в конце процессии, почему не вижу ни лиц, ни морд, только чей-нибудь профиль мелькнет на миг. Серые шляпы охотников, вы верно знаете, этот тяжелый плотный, но и ворсистый фетр наших провинциальных фабрик, на котором, сбиваясь в комки, так изумительно цепко удерживается снег, Все равно, он ли падает на головной убор или убор в сугроб. Серые шляпы охотников нахлобучены низко, что называется по уши, посему не усматриваешь и затылков. Один из нас, помимо обычных доспехов, кинжала, якташа, копья, обременен общим нашим трофеем. Лис затравлен был еще на заре. Полюбуйтесь-ка, кстати, на наших ублюдков и выборсков. Пугающе длинные, гадкие, закрученные по обезьяньи, будто филиппские кренделя, оставляют ли их хвосты хоть призрачную надежду на благородство кровей? Что утаивать? Жалок экстерьер моих гончаков. Кожа до кости, и шерсть совершенно свалялась. Впрочем, есть одна пухловатая, рахитичное, с безобразно коротким щипцом кикимора под стать тому поросёнку, которого какие-то простолюдины полят над костром перед входом в таверну, куда, уверив, что в скорости нас догонят, наведались переждать очень сильный порыв лобового ветра некоторые стрелки». Стоит ли говорить о том, что теперь мы находимся на перевале большого холма, обреченного, как и вся местность, рождественскому свежему снегу, и наши фигуры недурно контрастируют с этим фоном? Оставив таверну слева, мы почти миновали ее и начинаем спускаться в долину. Перед нами давно знакомая панорама. Это долина реки и город в этой долине, при этой реке, и пруды, и скалы вдали, и небо над всем перечисленным. Это наш край. Мы живем здесь, и если одни из нас живут в городе, то другие в деревне, за изумрудной рекой. Мы легко различаем плотину и мельницу, церковь и вазы на улицах, библиотеку и богодельню, и баню видим острую крышу инвалидного дома, точильное заведение, приют глухих и базар, а на льду прудов и реки масса катающихся, звонкие их голоса и коньки, разгоряченные лица, там буроватые, напоминающие мех неведомых зверей, купины оголенных деревьев. сям прачки, полощущие белье в проруби, Есть еще вмерзшие в лед ладьи и запруды, и птицы, о, масса птиц, и на ветках, и просто в пространстве, пахнущем сельдереем, жароптицы, полинялые, выцветшие или вовсе сменившие свой прихотливый наряд на скромное оперенье сорок и ворон. Что за чудесная, неотмирная такая страна, в восхищении застывает посетитель. Простота и неброскость ореховой рамы лишь подчеркивает очаровательную прелесть пейзажа и колористический блеск лессировки. Очерк наш, разумеется, не претендует на описание и оценку всех остальных, выставленных на вернисаже картин. Мы остановимся лишь у некоторых. Автопортрет в мундире. Полотно настолько своеобразное, просто диву даешься. рассказывает что завершив работу, автор был прямо-таки потрясен глубиною своего самопроникновения. Успех застает художника в совершенный расплох. Нелюдимо замкнувшись в отелье, располагавшемся тогда в оранжерее, он, сомнамбулически потерявшись меж мелко цветущих фатиней и безразличных ко всему манекенов, и все повторяя «не верю, не верю», упорно отказывается верить, что это не он там в углу прислонился к Мальберту, а всего лишь изображение его, пусть и невероятно сходное с оригиналом а когда близкие с помощью садовника и закройщика, высадив дверь, наконец убедили его в его собственной оригинальности, разрыдался. Цветная репродукция автопортрета в мундире украсит Франтиспис нашей монографии об этом выдающемся человеке, выход которой в свет с нетерпением ожидается изо дня в день. А как знаменательно, что появление на свет одного из тончайших, изощреннейших реалистов последнего времени совпало с такой замечательной датой, как пятисотлетие булавки. Сам артист полагал, что упомянутое совпадение отнюдь не случайно, и при всяком удобном случае подчеркивал его факт, усматривая в нем то жест проведения, то перст мнимозины. Скажем, в одном из стихотворений, будучи крупным поэтом, он создавал и поэзию, живописец с присущим ему стоицизмом неожиданно восклицает «Господа, в лето от изобретения булавки 541-е, в последнюю пятницу ноября, часу примерно в шестом, в значительном удалении от каких бы то ни было столиц посреди России, а вместе с тем на берегу полноводной реки некто нетрезво бьет». В бубен сумерки уже растаращили очи, Затушевали перспективы и упразднили згу. Силуэт музыканта вот-вот растворится, Посему, кряхтя и путаясь в полах амстраханского, Отзывающегося полнейшей ветошью халата, Страдая от холода, источаемого замшелыми каменьями погреба, Содрогаясь от омерзения при виде многочисленных многоножек и увещевая икоту перейти на безропотных страстотерпцев Федота и Якова, выкатим на свет Божий бочку повествования и выбьем, наконец, затычку. Так, уставясь в окошко в сравнительно поздний час одного из ничтожных и будних дней и еще одного промозглого года и пытаясь собраться с мыслями, Философствовал герой этой повести «Вита, Сины, Либертаты, Нихель», философствовал он «Виверест, Милитаре». Он был не свеж и не молод.